Глава шестая. «Вот он, твой благоверный, весь в работе», — усмехается Артем, а мне слышится в его интонации издевка. Мгновение до того, когда мы с мужем сталкиваемся взглядами, кажутся мне самыми долгими за всю мою жизнь. За столом больше шести человек. Более точное количество я не могу назвать, потому что мой взгляд прикован к мужу и его выражению лица. Он не сидит в обнимку с девушкой, и даже вплотную друг к другу они тоже не сидят. Но его голова наклонена к ее, и он внимательно слушает все, что говорит эта скромница. Андрей сидит в полоборота, и одна его рука закинута за спинку дивана. Не могу сказать, что это слишком фривольная поза, но все, что касается этой девушки, теперь вызывает у меня острую реакцию. Теперь любой взгляд, слово и действие, направленные в ее сторону, я воспринимаю как проявление симпатии. В груди все горит, хотя передо мной вполне обычная картина делового ужина. Наверное, я даже не придала бы происходящему значения, если бы не знала о ее чувствах, а он не задерживался до познания и не подвозил ночами кого-то, кто пьет латте и ест круассаны. Наконец-то, будто почувствовав меня, муж поворачивает голову, сразу же встречаясь со мной глазами. На его лице появляется удивление, мое сердце пропускает удар, я не смотрю по сторонам, хотя ощущаю на себе внимание еще кого-то, кто находится рядом с ним, но сейчас меня совершенно не заботит. В ожидании реакции Андрея на мое появление я даже не дышу. Но неожиданно уголки его рта приподнимаются, и он поднимается с места, направляясь ко мне. Пока он обходит стол, я замечаю то, как широко распахнуты глаза Шатенки, что пялится на меня с настоящим ужасом. И этот ее взгляд говорит красноречивее всех ее лживых слов о том, что она не станет уводить мужчину из семьи. Глядя на то, как она испугана, я четко осознаю, что девушка готова идти до конца. Наверняка, смотря на меня, она вспоминает все те откровения, которыми делилась со мной, и должно быть в ужасе от собственной болтливости. — Поля, — подходит Андрей и меня в губы на глазах у всех, и, самое главное, на глазах у влюбленной в него девушки. — Ты как тут оказалась? — Ключи не могу найти. Ты не отвечаешь на звонки, вот и пришлось звонить Екатерине Александровне. Говорю размеренно, стараясь не показывать, какая буря у меня внутри и что мне требуется, весь мой самоконтроль и выдержка, чтобы не сломаться на глазах у всех этих людей. «Звонила, правда?» Он достает из кармана смартфон и хмурится. «Черт, похоже, надо не забывать надевать смарт-часы». «Давно пора», — получается выдавить улыбку. «Ты и голодная? Поужинаешь?» «А я не помешаю? Меньше всего я хочу выглядеть той ревнивой дурой, что хвостом следует за мужем». Вместе поедем домой. Можем оставить твою машину здесь, а я попрошу кого-то пригнать ее утром, если тебе никуда не надо. Разумная часть борется во мне с женщиной, подозревающей мужа в симпатии к другой. И эту битву выигрывает та вторая часть меня, что готова за свою семью, свою любовь, вгрызаться в горло любому, кто встанет у нас на пути. Тогда я с радостью. Андрей проводит меня к столику и пропускает вперед, так что я сажусь рядом с шокированной шатенкой а сам занимает место слева от меня. «Господа, это моя любимая жена Полина. Надеюсь, вы не против, если она присоединится к нам?» Никто не возражает, и муж представляет мне всех незнакомых мужчин и наконец-то доходит до моей покупательницы. «Алиса, креативный директор холдинга», — говорит супруг. «А мы знакомы. Не собираюсь притворяться, что вижу ее впервые. Да, Алиса?» Девушка стремительно краснеет и отводит взгляд. У вашей жены потрясающая одежда, — пытается она вернуть лицо. Но от меня не ускользает то, как дрожат ее пальцы. — Спасибо. Приходите еще. Сделаю вам карту постоянного клиента. — Надо же, — удивляется Андрей. — Как тесен город? — Слишком тесен. Остаток ужина рука мужа приобнимает меня за плечи, и он, кажется, даже не вспоминает о существовании другой девушки за столом. Мужчины оговаривают стратегии масштабирования, и только Алиса едва пытается поддерживать беседу. Но вот теперь, когда у меня не осталось ни малейших сомнений в том, что она влюблена именно в моего мужа, я не могу ее даже пожалеть. Потому что нельзя строить из себя трепетную скромницу и так откровенно разочаровываться, стоит мифической жене объекта вожделения обзавестись не только костями и плотью, но и вполне конкретным именем. Мы покидаем ужин раньше остальных. И я чувствую облегчение. А когда садимся в салон его джипа, я долго думаю, должна ли рассказать обо всем том, чем Алиса поделилась со мной по незнанию. Вдруг, указав на ее влюбленность, я сама подтолкну мужа взглянуть на нее не как на делового партнера, а как на женщину. Но вместо этого я нахожу его руку, переплетая наши пальцы. Я забронировала гостиницу нам на выходные, второй раз за вечер лгу. «Отлично!» — улыбается он. «Только ты и я». — Шикарно! — муж приподнимает наши сцепленные ладони и целует мою. — А еще лучше будет, знаешь, когда? — Когда я закрою сделку, и мы рванем с тобой вдвоем в отпуск. — Это будет идеально. Знаешь почему? Я очень хочу этого, потому что скучаю по тебе. И как только мы вваливаемся домой, я прямо у порога показываю мужу, как сильно мне его не хватает и как я его люблю. Ночь проходит волшебно, как и совместное утро. Последующие два дня я даже не вспоминаю о влюбленной шатенке. Готовлюсь к выходным, собираясь в экоотеле, отеле перезагрузить наши отношения. И, наверное, это самые лучшие выходные за последний год-полтора. Мы гуляем, нежимся в постели, любим друг друга, звоним детям, ездим на лошадях, едим вкусную еду, и ничего не предвещает каких-то перемен. Ничего, кроме ночных сообщений, на которые муж начинает отвечать спустя пару дней после возвращения домой. Хотя до этого он всегда говорил, что ночь для отдыха, а не для работы. И еще хуже становится, когда я случайно вижу имя того, кто закидывает его сообщениями по ночам, пытаясь отвлечь от меня.